Печенье с корицей и сахаром. Смешать в миске 2,5 чашки муки, около 350 граммов) Не забыть просеять 150 граммов сахарного песка, 2 яйца, 180 граммов сливочного масла комнатной температуры, половину чайной ложки разрыхлителя и около 150 граммов свежевыжатого апельсинового сока. Взбить блендером до получения однородной массы, Отправить тесто в холодильник минут на 20. Раскатать, вырезать печенье формочками. В отдельной миске смешать корицу с сахаром, лучше использовать тростниковый. Каждое печенье обвалять в смеси сахара с корицей. Выложить на пергаментную бумагу и запекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов.